Каждую весну она заговаривала об этом, и каждый раз Исаак оставался непреклонен. Сколько бы накроила она материей, нашила, наткала бы тонкого холста, вышила бы туфель, если бы у нее было больше времени. И в сущности Исаак уже был менее несговорчив, чем прежде, хотя все-таки еще продолжал ворчать. Хо-хо-хо! В тот первый раз он произнес длинную отповедь. Не по справедливости и разуму, и не от гордости, а, к сожалению, от слабости, от злости. Но теперь он, казалось, понемножку сдавался, стыдясь самого себя. «Если и нужна мне в дом помощница, то именно сейчас», — сказала Ингер, «потом Леопальдина подрастет и сможет сама многое делать». «Помощница?» — спросил Исаак. «На что тебе помощница?» «На что мне помощница?» «У тебя-то у самого разве нет помощника?» «А Северт?» «Что Исаак мог ответить на такое недоразумение?» «Он ответил. Коля у тебя в хозяйстве будет девка, значит, вы вдвоем спашите». «Скосите и уберете весь урожай на хуторе. А мы с Сивертом займемся тогда своими делами». «Уж там видно будет», — ответила Ингер. «Но сейчас я могла бы нанять Барбру. Она писала об этом домой». «Какую такую Барбру?» — спросил Исаак. «Барбру Брэде. «Да, она в Бергене». «Не хочу я видеть у нас эту Барбру Брэдэ», — сказал он и прибавил. «Нанимай любую другую». Стало быть, от любой другой он не отказывался. К Барбру из Брэйдаблика Исаак не питал ни малейшего доверия. Она была легкомысленна, непостоянна, как ее отец, а, может быть, как и мать, ненадежная ветрогонка. У Ленсмана она недолго задержалась, всего год. конформировавшись, перешла к торговцу, и у него прожила тоже год. Потом вдарилась в религию, и когда в село явились члены армии спасения, она вступила в ее ряды. Ей дали красную повязку на рукав и гитару. В таком наряде она уехала в Берген на яхте торговца, И было это в прошлом году. А недавно она прислала домой свою фотографию. Исаак ее видел. Незнакомая барышня с завитыми волосами и длинной часовой цепочкой на груди. Родители гордились своей барбру и показывали карточку всем, кто заходил в Рейдаблик. Удивительно, какая она стала важная. Но красной повязки на рукаве и гитары в руках у нее уже не было. «Я брал карточку, показывал жене Ленсмана. Так она не узнала Барбру, сказал Брэдэ. «Она останется жить в Бергене?» — подозрительно спросил Исаак. «Она останется в Бергене сколько захочет», — отвечал Брэдэ. «Если только не поедет в Христианию», — прибавил он. «Что ей делать дома?» «Сейчас она получила новое место и состоит дома правительницей у двух богатых холостяков-конторщиков. Жалование получает большущее». «Сколько же?» — спросил Исаак. «Так уж точно она в письме не говорит. Но очень большое, как я понял, ежели сравнивать с тем, сколько платят у нас в селе. Да еще подарки к Рождеству и разные другие подарки» и у нее за это ничего не вычитают. «Так», — сказал Исаак, — «а ты не взял бы ее в работницы?» «Я?» — вырвалась у Исаака. «Да нет, хе-хе, я просто так спросил. Барбру останется жить там, где живет сейчас. Что это я хотел сказать?» «Да, ты никакого беспорядка не заметил на телеграфе, «По дороге сюда». «На телеграфе?» «Нет». «С тех пор, как я взял его под свой присмотр, на линии вправду не найдешь беспорядка». «Да и машинка специальная не зря на стене висит».